Глава 3 Спекулянты и банкроты. До XVI века денежные воротилы продолжают следовать за правителями, гранц, подобно тому, как акулы следуют за судами. Они предоставляют услуги властям и получают от них привилегии и концессии. Кредит финансиста связан с доверием к суверену, которому он служит, или, скорее, его собственный кредит. Это не что иное, как кредит князя, банкиром которого он состоит. Когда его августейший клиент разоряется, лишает его доверия или ссорится с ним, это приводит его деятельность к краху. жак Жаккер, Медичи, Фугеры испытали это на собственном жестоком опыте. Итак, власть сильнее. Она умеет и может сопротивляться феодалам, богатым вельможам или банкирам. Суверены получают свою корону не в результате конкуренции или избрания какой-либо ассамблеи. Они стоят над теми, кому обязаны своим возвышением по праву рождения. Фугер мог осуществлять настоящую экономическую диктатуру в империи Карла V, избранного императором благодаря его субсидиям. Но он никогда не диктовал политической власти свои законы. Корона иногда заключала сделку с денежными воротилами, но всегда избегала их господства. В XVII веке кредит суверенов часто не существовал вовсе. Королю больше не хотели давать взаймы. Опыт показывал, что король с трудом возвращает долги, если возвращает вообще. «Государство – это я», – сказал Людовик XIV, «и деньги взаимодавцев – попав в королевскую казну, оказывались в неблагоприятном положении. Еще не была организована фискальная система, которая будет очаровывать наших современников. Вместо того, чтобы требовать необходимые ему ресурсы в качестве налога, монархическое государство просит их у взаимодавцев. «Если ему не удается занять денег, оно буквально задыхается» ему не удается их найти если только какой нибудь банкир известный и пользующийся хорошей репутацией не предлагает свою гарантию или сам не берется за сбор средств доверяют банкиру а не королю доверие к королю почти исчезло именно доверие лично к самуэлю бернару и к ряду подобных ему частных банкиров хогером лежанандррам кроза анисоном укрепляет доверие к государству Роль банкира в прошлом полезная и эффективная, с этих пор становится незаменимой, определяющей. Больше не удивляются, видя, как Кольбер ведет с Самуэлем Бернаром объемную переписку, или как Людовик XIV лично воздает почести знаменитому финансисту за строительство Марли. Примечание Марли и Леруа – замок, построенный для Людовика XIV архитектором Мансаром. Конец примечания был ли сэмюэль бернара о котором сегодня говорят что он протестантского происхождения евреем как писал вольтер примечание в письме к гильвецию вольтер писал я бы предпочел чтобы парламент возместил мне средства которых я лишился в связи с банкротством сэмюэля бернара еврея сына еврея суперинтенданта дома королевы докладчика в государственном совете обладающего девятью миллионами и банкрота. Конец примечания. Эдуард Дрюмон считал, что он был еврейского происхождения, хотя и обращен в христианство. Документ, обнаруженный в административных архивах и процитированный в вышедшем в Лондоне труде, показывает, что современники Самуэля Бернара интересовались его происхождением. В самом деле, в списке деловых людей, налогоплательщиков, мы читаем. Отрывок из приходной книги генерального прокурора комиссии для взыскания налогов по суду «Еврей» Самюэль Бернар – 4 миллиона. Понимая, что успех его дел целиком зависит от его влияния, Самюэль Бернар стремится прежде всего внушить доверие имущим. Таким образом, он не только легко находит средства, в которых нуждается, но и занимает деньги под очень выгодные проценты – Данжо сообщает, что Бернару менее чем за 24 часа удалось найти для короля миллион золотом и 10 миллионов серебром. Он соглашался на 6%, тогда как другие банкиры требовали 10%. Однако очень часто Бернар давал в долг и по 35, 40 и даже 50%. Современники Бернара считали его крезом своей эпохи. Сэмюэль Бернар, пишет Данжо, в настоящее время является крупнейшим банкиром Европы. Сен-Симон подтверждает это в своих мемуарах. Это был самый богатый человек Европы, который вел самые крупные и гарантированные денежные операции. Он чувствовал свою силу, стремился к операциям соответственных масштабов, и генеральные контролеры, которые гораздо чаще обращались к нему, чем он к ним, относились к нему с большим уважением. Самюэль Бернар, как можно догадываться, извлекал выгоду из отношений, которые поддерживал с министрами короля, Он умел пользоваться информацией, которую они узнавали первыми. Он не всегда пользовался ею очень щепетильно. Рассказывают, например, что с целью поместить в казну 30 миллионов билетов заемной кассы, он использовал подлог, который привлек к нему вежливое, но пристальное внимание финансовой секции «Парке». Составив проспекты Миссии, Бернар подстроил его кражу своим слугой, который продал его группе спекулянтов – Убежденные, что Самюэль Бернар хочет провернуть великолепную операцию в одиночку, биржевые игроки поторопились подписаться. Они вырывали друг у друга билеты заемной кассы по цене выше номинальной. Через несколько дней курс ценных бумаг поднялся на 50%. Воспользовавшись повышением, Самюэль продал все имевшиеся у него ценные бумаги. Так он получил значительную прибыль, из которой несколько миллионов передал в королевскую казну. Когда ситуация прояснилась, бумаги упали в цене и простофили потеряли крупные суммы. Вскоре Самюэль Бернар сделал еще более легкий ход. Он симулировал банкротство. Его неплатежеспособность вызвала убытки, которые в одном только Леоне составили 30 миллионов. После того, как его имущество было пущено на ветер, он сам и выкупил его потихоньку из-за бесценок. Банкир? Возник вновь, став еще богаче. Значительное состояние Бернара, королевская милость, доверие, которым он пользовался в европейском обществе, побудили самые знатные семьи искать союза с его потомками. Утверждают, что Клермон Тонерры, Косе Брисаки и Ламуаньоны поправили свои дела благодаря наследству Самуэля Бернара, которое оценивалось в 45 миллионов ливров. Как пишет Дрюмон, женившись вторично на мадемуазель Полин Фелисите де Сен-Шаман, он имел от нее дочь Бон Фелисите, которая 22 сентября 1743 года вышла замуж за матье Франсуа Молле, сеньора де Шамплатрё, граф Молле, которому Наполеон I поручил вести совещание великого Синедриона 1807 года, был таким образом потомком Самюэля Бернара. В последние 14 лет правления Людовика XV расходы королевства выросли на 2 миллиарда 870 миллионов. Доходы не превышали 880 миллионов, поэтому 2 миллиарда ливров государству пришлось занять. На момент смерти короля Солнца долг, подлежащий немедленной оплате, был огромным. В наши дни это совершенно не обеспокоило бы правительство. В его распоряжении есть станок для печатания денег и новые налоги. Однако Совет Регенства, учрежденный по завещанию Людовика XIV, не знал о хищрении руководителей Четвертой Республики. Долги ужасали его. Герцог Сен-Симон, склонный к радикальным решениям, предложил объявить банкротство. В конце концов, говорил он, кредиторы короля – это финансисты или простолюдины, нажившиеся за счет суверена и его подданных? «Лучше разорить этих людей, чем страну в целом». Это мнение, пишет Рене Тринциус, «регент отверг еще энергичнее, чем его советники». «Связи, которые всегда существовали между принцами Орлеанского дома и денежными воротилами, делали невозможным любое подобное действие». Примечание. «Орлеаны, пишет Эдуард Дрюмон в еврейской Франции, всегда придавали деньгам чрезмерное значение». Иметь для них – это как дополнение, как продление понятия «быть». Для графа Парижского и его родственников факт обладания многим представляет собой заслугу. И именно под влиянием таких идей эта крепкая христианская семья довела страну до деморализующего зрелища. Дом Франции живет на короткой ноге с домом Ротшильда. Нынешний граф Парижский, похоже, руководствовался не лучшими идеями, чем его дед. «La Libre Parole» обнаружила в 1935 году, что кредитором ее, курьер Рояль, был банкир Эдуард Рафаэль Вормс, и так называемая «алжирская афера» 8 лет спустя, увы, подтвердила эту чрезмерную склонность к тому, что его преосвященство Жуэн называл иуидо-масонством. Конец примечания. Финансовая ситуация настолько ухудшилась, что парламент Парижа взбунтовался, а его примеру вскоре последовали парламенты Руана, Бордо, Экса и Реймса. Вспыхнули волнения. В нескольких местах пролилась кровь, казна больше не знала, какому святому молиться. Именно тогда появился Джон Лу. Примечание, уже цитированный Тринцуус, уточняет, что имя Ло по писалось «лавс», а звучало «лэс», откуда и происходит фонетическая орфография «лейс», принятая во французских документах-первоисточниках, где упоминается это имя. Конец примечания. По правде сказать, этот человек уже заставил себе говорить. Он имел в Париже процветающий банковский дом, а также морскую и колониальную компанию. Рассказывали, будто он происходит из очень древней семьи. Одним из его предков якобы был Роберт Ло, важная фигура в истории Шотландии в годы правления Александра III в XIII веке. Уверяли, что тот Роберт Ло, который получил из рук Роберта III шотландского обширное владение за оказанные услуги, и архиепископ Глазго Джеймс Ло принадлежали к одной семье. Отец Джона Ло был золотых дел мастером в Эдинбурге, Купив в 1683 году земли Лористон и Реддлстон, он взял титул барона Лористона. Мать Джона, Джин Кэмпбелл, принадлежала, как говорили, к одной из ветвей герцогского дома Аргайлов. Однако это родство оспаривалось. Возможно, что миссис Ло, мать была всего лишь дочерью эдинбургского купца, который имел собственность в графстве Эйр в Шотландии. Указанные титулы, подлинность которых кажется сомнительной, тем не менее впечатляли современников Ло. Это объясняет успех, которого поначалу достигло его предприятие. После множества авантюр Ло в 1708 году приехал во Францию. Он был завсегдатаем игорных домов и играл по-крупному. Герцог Орлеанский, несколько раз встречавший его, будто бы был очарован его манерами важного вельможи. Герцог также с интересом выслушал предложение, которое наш шотландец подал ему относительно способа поправить финансовые дела государства. Принц поделился этими предложениями с Деморецем, который занимался королевскими финансами и искал средства восстановить государственный кредит. Беседы с Ло убедили Демореца, что тот является знатоком в области финансов. Однако отношения внезапно были разорваны, и лейтенант полиции приказал авантюристу без промедления покинуть Париж. Говорили, будто слишком много знали об играх, которые он внедрил в этой столице. ло вновь приехал в Париж после смерти Людовика XIV. Он привез с собой все свое состояние – полтора миллиона ливров, полученных путем игры и спекуляций – Он вновь объявился в поле Руаяль и быстро вновь завоевал доверие, внушенное им герцогу Орлеанскому во время первого пребывания в Париже. Сначала Лу основал частный банк, согласно жалованной грамоте от 2 мая 1716 года. Затем в августе 1717 компанию торговли с Западом, акционером которой стал банк. Это новое предприятие получило исключительную привилегию торговать с Луизианой. Через короткое время оно получило монополию на торговлю с Америкой, Индией, Китаем и Африкой и стало той компанией Индии, у которой была столь блестящая и трагическая судьба. Казалось, фортуна улыбается шотландцу. 4 декабря 1718 года частный банк указом был превращен в королевский. Ло становится официальным лицом. Исходный капитал возвращен акционерам. Банк, который вел учет векселей и принимал вклады от частных лиц, выпускает также билеты, подлежащие оплате на предъявителя в наличных ЭКЮ и с указанием даты выпуска. бумажное денежное обращение постепенно вырастет до 2 миллиардов 696 миллионов 400 тысяч франков по тем временам сказочной суммы. Прилагались значительные усилия, чтобы сдержать этот поток, вернуть объем бумажных денег в обращении к одному миллиарду, наполовину обесценив наличные деньги. Но доверие населения исчезло. Началась паника, и вскоре билеты вышли из обращения. 10 октября 1720 года банку был вынесен смертный приговор. Учитывая, что доверие к билетам, еще имеющимся в обращении в торговле, тем не менее упало настолько, что они больше не ценятся как наличные деньги, Его Величество посчитал необходимым восстановить наличные платежи. С 1 ноября банковские билеты не могут служить средством платежа ни в каких случаях. Если тысячи неосторожных людей оказались навсегда разорены, то скупщики извлекли из этого выгоду и накопили значительное количество товаров. 16 декабря 1720 года в одном доме нашли повесившегося мужчину, его жену и троих детей с перерезанным горлом, а на столе 6 су металлическими деньгами и 200 тысяч ливров банковскими билетами. Слухи обвиняли герцога Орлеанского в спекуляции на денежном голоде. Однако сыщиков бросили, конечно же, не против него, Расследование указало на виновного, который имел недостаточно протекции, герцога Деллафорса. Считалось, что он поддерживал Ло. Что касается самого авантюриста, то он, переодевшись, бежал в Брюссель. Ло умер в Венеции 10 лет спустя. Последствия этой авантюры привели к тому, что французы долго сторонились денежных манипуляций. Недоверие, которое внушали с тех пор финансисты, выразилось в том, что более полувека никто из них не осмеливался заняться спекуляциями такого размаха. Денежные дельцы взяли реванш в 1789 году. По милости великого движения, свергнувшего трон святого Людовика, они установили на развалинах древней Франции господство, тем более позорное, что чаще всего его осуществляли во имя французского народа люди – чуждое его традициям, обычаям и вере.